Глава 43 Марбер пробудился еще до рассвета, в самое темное время ночи. И первым делом он взял в руки тетрагон. Раз пять он пытался связаться с главным инквизитором. Но синяя грань отказывала светиться. «Спит, что ли, этот старый улух?» – выругался в сердцах Марбер. С королем ему устанавливать связь не хотелось. Еще меньше желания было общаться с ведьмой. Но из двух золо пришлось выбирать меньшее и он принялся разжигать красную грань королевскую после третьего вызова появилось заспанное лицо корбера поверенного короля в спальном колпаке на бикрень выглядел старик смешно и чудуковато но мэрберу было не до смеха вчера с ним никто так и не связался но он и не ждал этого особенно поисковый отряд отдохнул даже повеселился с некоторым трудом удалось всех пораньше отправить спать И пока еще в лагере царила тишина. Но сняться сегодня Марбер планировал пораньше, чтобы уже к ночи добраться до места. Именно эту ночь он и наметил для нападения на клан лесных ведьм. А теперь вот план оказался под угрозой из-за стороннего промедления. «Тебе чего?» – насупился Корбер. «Спит еще, Величество!» Дел срочно, иначе не беспокоил бы». «Вот и не беспокой!» – перебил его Корбер. «Нет таких дел, из-за которых я стану прерывать сон его величества. До утра решать свои дела сами». И хотел бы Марбера возразить поверенному. Да не успел. Раньше красная грань снова уснула. «Тьфу ты! Вот же старый пройд духа!» Отбросил Марбер в сердцах тетрагон на кровать. Краем глаза заметил, как вспыхнула на миг зеленая грань. Но нет, с ведьмой ему общаться один на один не хотелось. Уж больно не терпел он этих отродий. Ну и ждать, когда с ним свяжутся, и свяжутся ли вообще, он не мог. Дело в том, что Марбер примерно помнил, как с этого места, где разбили они вчера лагерь, добраться до клана ведьм. Помнил, да не особенно. И чтобы убедиться, что память его не подводит, необходимо было произвести разведку. Никем рисковать Марбер не хотел, и поэтому на разведку отправился в одиночку пока все спали. О своей отлучке сообщил только Кросу, как и велел дожидаться его возвращения и ничего не предпринимать самостоятельно. Лошадь взял самую быструю, рассчитывая обернуться за пару часов, Ну и оставил Кроссу тетрагон, на случай, если с ними кто-то все же захочет выйти на связь. «Не печалься, отец, я обязательно вернусь, правда, когда сказать не могу». Бови и Королла сидели на кровати в ее спальне. Дочь обняла отца за шею и приникла головой к его плечу. Оба грустили, особенно Бови. Ведь впервые кто-то из дочерей собирался покинуть родной дом. Да не просто покинуть, а отправиться далеко на чужбину. И путь предстояло пройти полной опасностей. В этом Бови не сомневался. Хоть корова его и уверяла в обратном. А как же иначе, если дочь ведьма? таким, как она даже под крышей родного дома находиться опасно. А уж вдали от него и подавно. «Ладно, пора нам, дочка», погладил королу говей по густым и шелковистым волосам. «Долгое прощение лишние слезы. Не люблю я этого». Отвернулся лишь на миг, чтобы смахнуть одинокую скупую мужскую слезу. «Да и почтовую повозку ждать не будет». Крыш дал королу на крыльце куда и вышло их проводить все семейство. Парина утирала слезы передником и перечитала, что отправляется кровинушка не пойми куда, что чуть ли не сразу за забором поджидает ее опасности одна страшнее другой. «Угомонись ты!» – прикрикнул на кухарку Бови. Беду на клич своими стенаниями». «А ты?» – перевел взгляд на Крея. «Береги, моя дочь, пущи себя самого, коль уж забираешь ее из семьи». «Буду», — буркнул Крей. У него и самого душа была не на месте. Вот вроде наконец-то отправляются на поиски сестры. А тоскливо хоть вой. И впереди сплошная неизвестность. Ведь ни слова корова ему не сказала. Куда идут? Чего будут там искать? И главное, откуда ей это все известно? «Буду», — передразнил его Бови. «Знал бы, что так выйдет, ни за что бы тебя в дом не пустил». Устих бы, отец! тихонько рассмеялась Корола, забирая у него вещевой мешок. Большего размера уже висел за спиной крея. Это и был их весь скарб, что собрали в дальнее путешествие. Но легке проще путешествовать, как ни крути. И от снеди, которую собрала им в дорогу Парина, корола отказалась на отрез. Пропитание найдут там же, где и ночлег. Добрый ты, да и не нами все это предрешено. «Прощайте, сестрицы», – перевела она взгляд на девушек. Не лей понапрасну слезы парина, толку в них нет никакого. У самой у нее глаза были сухими, хоть и блестели подозрительно ярко. «Не уезжай, корола! со слезами бросилась ей на шею Ирина. «Ты чего тут издумала сырости разводить?» С улыбкой обняла малышку корола и поцеловала макушку. Любила она ее больше всех, последыша. Знатно из малышки деваха вырастет. Красивая, работящая. От женихов отбоя не будет. Отца береги, шепнула сестренке на ухо. А я обязательно вернусь. Знать бы еще когда. Да ли. Лишь в свое будущее заглядывать не получалось, сколько не силилась. Другие судьбы видела, а свое нет. И страшно ей было. Пугала неизвестность. Да никому признаваться в этом нельзя. В семье она всегда была старшей и самой сильной. Такой пусть и останется в их памяти. «Заканчивайте прощаться», — сердито проговорил отец и пошагал к воротам. «Теперь гнать лошадей придется, а то опоздаем». Злишься на меня», — спросил Крейл Королла уже в повозке. Буви сидел на козлах и не мог их слышать. Гнал так, что ветер в ушах свистел. Торопились они, чтобы не опоздать на почтовую повозку которая вот-вот должна была отправиться с базарной площади. Опоздают, до соседнего города придется добираться на перекладных или вовсе пешком. За что же? С интересом взглянул на него Королла. За то, что дом покидаешь из-за меня. Много чести тебе, со смехом добавила девушка. К моему решению ты не имеешь никакого отношения, а решений своих я не меняю никогда. Отвечать Крей не стал который раз восхитившись стойкостью этой девушки. Вот это характер. Любого мужика за поезд заткнет. И сколько же в ней смелости. А ты не боишься путешествовать открыто? Поинтересовался Крей, когда они уже подъезжали к площади. Если честно, он полагал, что пробираться они будут лесом, ночуя под открытым небом или хранясь в охотничьих хижинах. Но Королла рассудила иначе. Заявив, что на ночлег они будут останавливаться на постоялых дворах и стараться как можно меньше путешествовать пешком, чтобы уберечь силы. «А ты думаешь, ведьме безопаснее сидеть дома?» усмехнулась Корола. «Ошибаешься. Дома соседи, которые все видят и слышат. И далеко не все из них добродушные или умеют держать язык за зубами, а посторонним людям на нас начхать. Только... смутилась она, что ли?» С удивлением рассматривал Крей покрасневшее лицо девушки. Что только. Негоже девушке путешествовать в компании мужчины. Еще сильнее зарделись ее щеки. Ну точно. И как Крей сам об этом не додумался. Представимся супружеской парой. Предложил он. Еще чего. Блеснула на него корола своими глазищами. Сестрой твоей на время стану, понял? А сестры какой спрос? Но сестрой так сестрой. И все же смущение девушки показалось ему таким милым и трогательным, что аж на сердце потеплело. И снова вспомнилась Нария, его любимая сестренка. Как же он по ней соскучился. Получится ли у него найти ее? Ну а пока... Пока он будет дарить братскую любовь этой смуглой девушке, которая внешне даже отдаленно не напоминала сестру но неизменно вызывал в душе Крей теплые чувства. И он отдавал себе отчет, что всегда и везде будет стараться защитить ее от любых опасностей.